Скарлетт и Сюлин тоже ничего в этом не смыслили, и им слова молитвы казались прекрасными и утешительными. Только Мэленни и Кэрен понимали, что истиво католики-ирландцы погребают по канонам англиканской церкви. Но Кэрен слишком отупела от горя и слишком была уязвлена предательством Мэшли, чтобы вмешаться. Покончив со службой,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 Они были слишком хорошо воспитаны, чтобы перешептываться. Но все же со смущенным видом начали переминаться, глядя на склоненную голову Кэрин. Все знали, как безоговорочно предан Еуил. А он, заметив, куда все смотрят, продолжал, как ни в чем не бывало. Так вот, раз я собираюсь жениться на мисс Юлин, Как только священник приедет из Атланты, я и подумал, что, может, это дает мне право говорить первым. Вторая половина его фразы потонула в легком жужжании, пронесшемся по толпе, словно вдруг налетела рой разъяренных пчел. В этом жужжании было и возмущение, и разочарование. Все любили уила все уважали его за то, что он сделал для Тары. Все знали, что он неравнодушен к Эрин, и потому известие о том, что он женится не на ней, а на этой парии плохо укладывалось в их сознании. Чтобы славно старина уил женился на этой мерзкой подлинкой Сьюлину Хара, атмосфера вдруг накалилась. Глаза миссис сталтон заметали молнии, губы беззвучно зашевелились. В наступившей тишине раздался голос старика Макра,